Глава седьмая. Конкуренция. Райский уголок, несмотря на все свои недостатки, стал уже мне родным местом. Суета, перебранки, перекуры, болтовня за обедом, смех. Никто не пересчитывает съеденное печенье, не толдычит, что из-за курения я перестану расти или что отравляю воздух. Здесь обсуждали щипцы для завивки, косметику и банные процедуры. И вдобавок мне платили. Мне нравилась атмосфера этого места. Большие окна и солнечный свет, высокие потолки, простор, запах сдобных булочек и талька, звяканье застёжек на сандалиях подвыпившего хозяина, слоняющегося вокруг, бесконечные улыбки, демонстрирующие идеальные вставные зубы пожилых дам, их рассеянная утончённость, постоянное бормотание, их радость при виде меня и их байки. И даже такая простая вещь, как возможность напевать «Сыграй мне этот клёвый фанк», пока протираешь пыль, рождала в душе счастье. Мне нравилась здешняя вечная болтовня. Эйлин рассказывала, каким образом ублажает своего парня в кино, так что соседи ничего не подозревают. Без грубости и вульгарности, и не ради эпатажа. Как будто у нас тут шутливый заговор против мужчин и их стремление получить удовлетворение в кинотеатре. Она рассказала про одного своего парня, который вдруг начал сам удовлетворять себя прямо во время фильма «Челюсти» в Адеоне, в Лангстоне. Эйлен была настолько потрясена, что ушла, не дожидаясь окончания фильма. Мне ужасно нравилось слушать такие вещи, про удовлетворение мужчины тому подобное, но только в компании, чтобы рассказчик не смотрел на меня». Слушала я внимательно, но опустив глаза, и всё стряхивала и стряхивала пепел с сигареты, вращая её по краю пепельницы. До сих пор полная пепельница напоминает мне, как сестре Эйлин кончали в ладошку на «Звёздных войнах». Между тем, дела в школе лучше не становились. Когда я в очередной раз появилась на занятиях, меня вызвала мисс Пит. Настроена она была враждебно. «Как поживаешь, Лиззи?» «Хорошо». «Твой наставник сообщил, что ты часто отсутствуешь», — сказала она. «Не стану ходить вокруг да около, Лиззи. Я действительно, как предупреждала, намерена исключить тебя из группы продолжающих обучение в осеннем семестре, если ситуация с твоей посещаемостью не улучшится, причём радикально и немедленно». Она говорила почти лозунгами. «Учителя так частенько делают. Это нисколько не напоминает беседу». Я готова была получить нагоняй, но не ожидала такой откровенной угрозы и сразу заявила, что исправилась, начиная с чистой страницы именно в отношении посещаемости. И я правда имела это в виду. «Я так и не видела письма с объяснением твоих прогулов», — сказала она. «И теперь жду гарантийное письмо от твоей матери, подтверждающее, что она обеспечит посещение тобой школы ежедневно». «Ладно», — сказала я и вышла из кабинета. Потом написала гарантийное письмо от имени мамы, корящей себя за мои прогулы, стараясь, чтобы оно звучало как голос занятой матери, у которой воспалены дёсны и грудь, и закончила таким образом. «Во всяком случае, я надеюсь, что вы примете мои искренние извинения за то, что я просила Лизи время от времени пропускать школу. Дело в том, что у меня был периодонтит из-за недавних родов, поздний ребёнок. Как вы, полагаю, знаете» вопреки желанию моего гражданского мужа. Элизе пришлось иногда присматривать за малышом, пока я на работе или на процедурах у стоматолога и тому подобное. Но всё это время она читала значительный объём литературы с намерением продолжать обучение на уровень Оу в следующем году. Она исправится, и с сентября будет регулярно посещать школу. Примите мои уверения. Ваша и так далее. Миссис Элизабет Воггл. Постскриптум. Я нашла няню. На следующий день я занесла письмо в канцелярию, и вместо того, чтобы вернуться из школы домой, заскочила в райский уголок. Мне нужен был совет мистера Симмонса по поводу его падчерицы. «Ваша падчерица угрожает вычеркнуть меня из списка тех, кто будет учиться дальше», — пожаловалась я. «Как вы думаете, она это сделает?» «Да», — вздохнул мистер Симмонс. «Она довольно жестокосердна». Под «довольно» он явно подразумевал «очень». «Говорят, она хотела, чтобы вы жили дома, а не здесь», — осмелилась я поинтересоваться. «Ага. Ну, чем сильнее дует ветер, тем плотнее мужчина запахивает пальто», — рассмеялся он. Мистер Симмонс стремительно выздоравливал после своей операции. И хотя его падчерица мне совсем не нравилась, Я вынуждена была признать, что его дальнейшее пребывание в райском уголке, вероятно, не так уж необходимо, если смотреть с медицинской точки зрения. Райский уголок, по сути, походил на дорогой клуб. Впрочем, нас это вполне устраивало, и вскоре мистер Симмонс стал важным членом команды. Вставал он рано и помогал разносить завтрак, потом шёл в деревню прогуляться и возвращался со свежей газетой». Он помогал нам во всяких повседневных делах, в стрипне и выпечке, следил за порядком в бумагах. Особенно ловко ему удавалось сладить с хозяином, когда тот впадал в тоску или по пьяни начинал приматываться к бедным пациентам. А это повторялось регулярно, с тех пор, как от него жена ушла. Мистер Симмонс вёл себя не как пациент, а как приятель. Отвлекал хозяина от тревог и не позволял ему свалиться в депрессию нанося с ним визиты в Пиглет-Ин, играя в трик-трак и ведя беседы о бизнесе и о том, каким нелёгким может быть брак. Мистер Симмонс частенько повторял «Шоу должно продолжаться» и всё такое, чтобы взбодрить хозяина. Однажды утром рассвет, хозяйский мерин, прискакал во двор без хозяина в седле. Он даже не попытался объяснить нам, что случилось, хотя бы копытами, а просто потрусил к яслям с сеном, волоча за собой поводья и зачавкал, немало не заботясь о своём бедном всаднике. На поиски отправился мистер Симмонс. Он нашёл хозяина и приволок его домой на доске, потому что, несмотря на сломанную спину, тот отказался вызывать скорую помощь. Мистер Симмонс знал, где его искать, потому что долго выслушивал бессвязную чепуху насчёт мест, где хозяин любит безмолвно созерцать. Это и спасло ему жизнь. В тот день хозяин позвал нас к себе и, лёжа на козетке, произнёс торжественную речь, предупреждая нас, что все мы обречены. Почти каждый день персонал обсуждал состояние мозгов хозяина. Ещё мы говорили про жену хозяина и что с ней сталось, вернётся ли она когда-нибудь и хорошо ли это будет, или наоборот. Открыла ли она художественную школу и, если да, то где? Одни говорили про Сент-Ив в Корнуолле, потому что это место ассоциировалось с искусством. Другие считали, что она скорее уехала в Италию и проводит там акварельные классы. По утрам вы рисуете в оливковой роще, днём у вас пирушко с вином у бассейна, потом лазанья, а потом в постель. Мы старались не проболтаться пациентам, что жена хозяина ушла. А чтобы запудрить им мозги, хозяин иногда одевался в старый плащ жены, повязывал платок и стремительно пробегал мимо окна гостиной с корзинкой или ещё с чем-нибудь в руках. Но потом мы получили новости о ней. И не будь это мисс Тайлер, наша самая крепкая и благоразумная дама, мы бы не поверили. За чаем мисс Тайлер начала рассказывать историю о своём любимом головном уборе, громадном тюрбане из алого переливающегося шёлка. Мы все знали про этот тюрбан, она почти постоянно его носила, и если уж на чистоту, он несколько пообтрепался. Каждому было что сказать насчёт тюрбана, потому что он был невероятно красив и несколько экзотичен. В тот день сестра Эйлин попробовала его примерить. Выглядела потрясно, вылитая Элизабет Тейлор. Я сама не могла примерить, потому что слишком крепко пришпилила форменную сестринскую шапочку, но остальные примерили, и всем подошло. Он оказался к лицу всем — и пациентам, и персоналу. Тюрбан объявили чудо-шляпой, и мы все пообещали когда-нибудь стащить его. И так далее. «А на этой неделе я едва его не потеряла», — сообщила мисс Тайлер. «О, нет!» — выдохнули мы разом, не представляя её без этого громадного яйца на голове. «Да, да. Я навещала подругу в новом пансионе. Новый лужок в Лангстоне». И, уходя, забыла его и уже садилась в такси, когда увидела жену хозяина. Нашу дорогую жену хозяина, которая прибежала на парковку с моим тюрбаном в руках. Это определённо была она. Она спросила, как мы тут справляемся. «Что?» — хором воскликнули все мы. Она основала богадельню. Купила, взяв кредит, отремонтировала на муниципальные средства. «Она там полноправная хозяйка», — сказала мисс Тайлер. И сестра Диана при ней. «А кто тогда бегает под окнами в плаще жены хозяина?» — недоуменно поинтересовалась мисс Бойд. «Да, хозяин прикидывается, чтобы мы не узнали, что она сбежала», — сказал мистер Фриман. «Либо так, либо парень совсем съехал с катушек». И это оказалось правдой. Жена хозяина вовсе и не собиралась открывать художественную школу. Дело оказалось гораздо более вероломным и возмутительным. Она открыла новый лужок, конкурирующий пансион, в специально оборудованном для этого здании со всеми современными удобствами, включая безопасное напольное покрытие и поручни вдоль каждой стены. К тому же он расположен на окраине Лестера по маршруту следования автобусов County Travel и Midland Red что очень удобно для доставки замороженных продуктов из супермаркета Биджем, а также чтобы добраться до библиотеки Порк Пай, кинотеатра Адеон и огромного кооп, где продаётся вообще всё, что угодно — от консервированного горошка до крышек унитаза. Как только правда вышла наружу и получила подтверждение, все сразу поняли, какой конченной стервой была жена хозяина. И сразу перестали обвинять хозяина, что он превратил её жизнь в ад — теперь все проклинали одну лишь её и разрабатывали всевозможные версии того, как она вынашивала свои коварные планы. Как довела райский уголок до состояния почти катастрофического, прежде чем смыться со своей любовницей-лесбиянкой, сестрой Дианой. И как они теперь окончательно погубят нас своим идеальным пансионом, с его подлыми хитроумными удобствами, которые, конечно, понравятся каждому, «Ведь можно и родственничка сбагрить, и по магазинам пройтись». Миранда вцепилась в новость, чтобы опять выделиться. И, охнув, тут же припомнила, как жена хозяина пыталась нанять её в новое подлое заведение. Миранда точно врала. Это я могу сказать наверняка, потому что она притворно зевнула, рассказывая об этом. Порочность жены хозяина стала темой номер один в сплетнях. Некоторые рассказы были совсем банальны, Она удобряла кусты малины, пропитанным мочой конским навозом, и от этого у хозяина целый год крутила живот, и ему всё время приходилось спешиваться, катаясь на рассвете, чтобы сбегать в кусты. А некоторые истории были слишком уж диковатыми. Она якобы была нимфоманкой, своей вагиной вытянула всю жизненную силу у хозяина, а потом отшвырнула его, как тряпку, когда он стал импотентом. Она не просто на сексе была помешана, как обычная нимфоманка. У неё это было что-то вроде психической болезни. Болезненная тяга к власти и контролю, выливавшаяся в стремление переоборудовать дом, чтобы превратить в лечебницу. Звучит жестоко, но понять людей можно. Все так любили её, пока она не ушла, и от чувства оставленности любовь превратилась в уксус. Так всегда бывает. Гадкие небылицы немного поднимают настроение, когда тебя бросили. Мой младший брат также относился к отцу после развода родителей. Слышать не хотел, какой тот замечательный. С чего бы? Сейчас он глава новой семьи и чей-то ещё отец. Всегда лучше думать, что ты потерял то, что не имеет никакой ценности. А мне по-прежнему нравилась жена хозяина. Высокие женщины обычно сутулятся, чтобы казаться на пару дюймов ниже, а она нет. Всегда с прямой спиной, будто хочет закрыть собой горизонт, что, по сути, и делала точно солдат, нервирующий противника, или вратарь, который машет руками, чтобы ворот казались поменьше, или птичка, встопорщившая перья, чтобы стать побольше, и так далее, и тому подобное. Я старалась запомнить, как она заполняла пространство, потому что это и правда было одно из самых ярких впечатлений по части женщин, поэтому я и желала стать к ней поближе, а не потому что подражала Миранде». Симпатия к жене хозяина повлияла с самого первого дня на моё отношение к ежедневной работе. Ещё до своего ухода она просила меня особенно присматривать за Леди Брикс из комнаты номер девять. В тот момент это казалось неважным. «Ты ведь не оставишь Леди Би без внимания, правда, Лизи? – попросила она. И, конечно, я согласилась. А вскоре догадалась, что она так сказала, потому что собиралась уйти — И это само по себе было странно и тревожно. И это бремя на мне одной. Так и вышло с самого начала, что я заходила в комнату номер 9 много раз за день и ждала, пока леди Брикс помочится в своё кресло-туалет. Удавалось далеко не всегда. Было в ней что-то зловещее. Отчасти из-за её длинных паутинообразных волос, слезящихся глаз и повадок привидения. Но главная причина состояла в щёлкании, которое она издавала — Не такое цоканье краем рта, что обычно сопровождается подмигиванием. А звонкий щелчок, будто кончик языка тюкает в самый центр нёба, а оно сделано из меди. Щёлканье было ритмичным и постоянным, как тиканье часов. А ещё пугало то, что леди Брикс живёт в райском уголке уже семь лет, но ни разу не выходила из своей комнаты. Её никто не навещал, кроме хозяина время от времени. Или она это только так говорила?» Да ещё однажды, в 1975-м, визит ей нанёс фальшивый мойщик окон, который хотел украсть её антикварный рукомойник, но был пойман медсестрой, загоравшей у пожарного выхода. Леди Брикс почти никого не видела, кроме сестёр, приходивших посадить её на горшок. Никогда не слушала радио, не смотрела телевизор, не читала книг и газет. Она просто сидела, все семь лет, цокая и размышляя. Она была отшельницей. А отшельники все зловещие». Всё равно нам полагалось держать в тайне от пациентов бегство жены хозяина, чтобы не будоражить их. И хотя истинные причины, стоявшие за её бегством, вскрылись благодаря мисс Стайлер, нас попросили помалкивать. В один прекрасный день я поднялась к леди Брикс после кофе, и пока она пыталась испражниться, мы вели обычный за унитазный разговор. И она сказала, что у неё странное чувство, будто атмосфера в райском уголке изменилась как будто не всё в порядке. И хотя я знала, что не должна этого говорить, всё же рассказала леди Брикс, что жена хозяина сбежала и открыла конкурирующий пансион со всеми современными удобствами, в хорошем месте и так далее. «Какая-то странная атмосфера вокруг, сестра», сказала леди Брикс. «Ну, возможно, это потому, что жена хозяина ушла от нас», ответила я. «Что?» ахнула она. «Жена хозяина, Ингрид или как её там, она ушла». «Нет», — в ужасе воскликнула леди Брикс. «Когда?» «Да», — подтвердила я, — «некоторое время назад». «Но почему мне никто не сказал?» И я изложила ей всю печальную историю, свою версию, но заставила поклясться, что она не проболтается. Она открыла новый пансион под названием «Новый лужок». «И переманивает всех наших перспективных пациентов», — сказала я. «Вот почему здесь странная атмосфера». «О, дорогая, дорогая, это очень плохие новости», — простонала мисс Брикс, озираясь и пощёлкивая. «А Лазарь?» — она имела в виду золотистого ретривера. «И Лазарь тоже ушёл с ней». И тогда леди Брикс закрыла ладонями лицо и заплакала. И я поняла, что ничего у неё не получится, натянула ей панталоны обратно и попыталась развеселить, надув пузырь из жвачки. Как-то раз мне удалось выдуть просто громадный, и она прямо покатилась со смеху. Но когда надо, жвачка оказывается слишком жёванной, и пузырь лопнул, облепив мне губы. Поэтому я просто пересадила её обратно на кресло. Она попрыскала себя одеколоном 4711, На миг я встревожилась, не случится ли с ней мини-инфаркт и не позвать ли на помощь. Но после нескольких глотков воды она пришла в себя и попросила подать ей коробки с полки. Коробки были набиты старыми документами и фотографиями, которые она любила перебирать в стрессовые ситуации, когда приходил доктор или когда принимала слабительное. Я растревожила её и теперь сама встревожилась. Чтобы собраться, прилегла на минутку на её кровать — Это было в порядке вещей. Леди Брикс никогда не возражала, чтобы сёстры передохнули у неё в комнате. Ей даже нравилось. Тоже касалось и отдельного телефона, имевшегося у её распоряжении. Очевидно, информировать леди Брикс о бегстве жены хозяина и последующих событиях мне не следовало. И хотя я не из тех, кто считает честность лучшей политикой, но спустившись вниз, я сразу же рассказала остальным, сидевшим за столом, какая я идиотка. Леди Брикс очень огорчилась, узнав про жену хозяина и прочее, — призналась я. «Мы пытаемся оградить от этой информации пациентов», — сказала Эйлин. «Да, знаю. Простите. Я думала, ей будет интересно». «Не переживай», — улыбнулась Эйлин. «Хозяин не хотел, чтобы она знала», — осудила меня Матрона. «Тебе следовало держать рот на замке, Лизи». «Должна сказать, в райском уголке все за исключением Матроны...» Нисходительно относились к ошибкам, особенно глупостям медицинского характера, которые, по-вашему, должны бы вызвать порицание, но нет. Сёстры и сами пациенты были очень участливы и вообще-то считали оплошностью развлечением, хотя и доставляющим неудобства. Когда случалась забавная промашка, все смеялись, а потом на перебой начинали рассказывать нам о своих как в тот раз, когда сестра Гвен слишком быстро назвала выигрышные номера в лото, спровоцировав две перепалки и один несчастный случай. Помимо того, что я едва не довела Леди Брикс до инфаркта, в тот период я ещё всерьёз напортачила со вставными зубами. Я слышала разные годы, похожие истории, так что, видимо, это распространённая ошибка, поэтому на этот счёт я не особо переживала. Я разложила зубы по пластиковым подписанным стаканчикам, Поставила их на поднос, чтобы отнести помыть. Только у мистера Симмонса и мисс Стайлер имелись свои зубы. И они чистили их щёткой и зубной пастой. Я наполнила водой большую раковину и аккуратно, чтобы не расколоть, опустила туда зубы. Добавила таблетку стеродента, хорошенько перемешала ручкой шваброй и оставила отмокать на всю ночь. Всё по инструкции. Утром очень долго пришлось воссоединять зубы с их хозяевами. И хотя ничего особенного не случилось, все сочли происшествие забавным. Сестра Хиллари описалась от смеха, и ей пришлось переодеваться. Ужасно потешно было смотреть, как пациенты пытаются разговаривать с чужими зубами во рту. Для меня было настоящим откровением, какие разные у людей рты, в смысле формы. Прямо как отпечатки пальцев. «Мистер Симмонс...» Очень ловко подбирал пары челюстей по прикусу и цвету, а по изношенности жевательной поверхности угадывал, где чьи. «У кого такая громадная челюсть?» — вопрошал он. А мы кричали в ответ «Мисс Стептоу!» И он передавал зубы по назначению. Я совершала и другие ошибки. Пару очень досадных и вовсе незабавных. Однажды я слишком рано вытерла зад даме и непроизвольно воскликнула «Вот дерьмо!» И это ужасно, конечно, и крайне неловко для нас обеих. Но хуже всего было в миллион раз, когда я сказала мисс Милс, что зебеди, зебра без полосок, которую она видела в 1926 году в зоопарке Пейнтона и с нежностью вспоминала, была вовсе не зеброй, а просто белой лошадью с подстриженной гривой. Это было жульничество. Мисс Милс умолкла, когда я это рассказала, и очень долго потом приходила в себя. Странно, но история с перепутанными зубами, казавшаяся в тот момент ужасной, всем пришлось примерять зубы по очереди, как золушкам, а мистер Симмон заглядывал каждому в рот и приказывал: "Скажи, сосать сушку", а потом вытаскивал челюсть и вставлял на пробу новый протез. Превратилось в развлечение, и всех охотали до упаду. А вот мимолётное замечание всезнайки про зебру до сих пор саднит. Я растоптала волшебное воспоминание. И с тех пор постоянно об этом думаю. И в то время я понятия не имела, что значит слово «плотский».